Они приплыли из-за моря, словно соборы под белыми парусами, церковные корабли, отчалившие от южных берегов, трехмачтовые, подреющими христианскими знаменами и вымпелами, с искусно раскрашенными фигурами гальюна, с укором смотрящими на морских чудищ, осмелившихся подплыть слишком близко, и резными крестами спереди и сзади, а на корме возвышалась статуя Марии с матерински распростертыми объятиями, в которые могли вместиться и судно, и экипаж. На борту этих кораблей были начертаны имена самых святых церквей Богородицы у себя на родине, молиться в которых лучше всего. Ноэстра Синьора де Ля Пас, Пресвятая Дева Мира», Ноэстра Синьора де Ла эстрелла, Пресвятая Дева Звезд», или Ноэстра Синьора Дела Инмакулата Концепцион, Пресвятая Дева Непорочного Зачатия. И когда ветер дул с моря, доносилось пение корабельного колокола «Мир, звезда, непорочность, мир, звезда». Мы с Сигрид жили в Литлю Вике всего пару месяцев, когда увидели, как они приплывают с моря. Это было в начале лета года 13-го в 16-й сотне. Она возилась с овцами. Я сидел в мастерской и притворялся, что вырезаю на бычьем роге рассказ в картинках. За эту работу мне уже заплатили вперед, и я с ней немного запаздывал. А сам вместо этого продирался сквозь немецкую книжку с баснями из опа. Пауль Мигвюдмюнд сидел на пороге мастерской и забавлялся тем, что ставил друг на друга овечьи косточки – которые я раскрасил для него в самые разные цвета. Тут примчалась Сигга, схватила мальчика в охапку и позвала меня, чтобы я пошел и взглянул кое на что немного необычное. Мы выстроились на возвышении, где стоял дом, приставив ладони к лбу. Зрелище и впрямь было необычное, и вовсе не немного. Я поднял брови и с вопросом посмотрел на Сиггу, а по ее лицу бродила улыбка. У меня словно гора с плеч свалилась. Она не хотела уезжать с островов Оула Сейар, хотя там она не бывала довольна, особенно после того, как местные обманули меня и не заплатили за то, что я заклял призрака Гейр-Мюнда кожа, как у Хель. Сказали, мол, я обещал также найти его сокровища. Но мне удалось убедить ее, что нам будет безопаснее всего в том месте, где моя слава была больше всего. В моей родной местности на Страндир, к западу от побережья снежных гор. Да, сказка, плывшая к нам по летнему морю, сулила, что наше житье здесь будет хорошим. Но когда стало ясно, что эти дивные суда держали курс прочь из нашего поля зрения, на восток от мыса и в соседний фьорд. Мы договорились, что завтра на рассвете последуем за ними. Мы поскакали на лошадях, которых продали нам наши благодетели, а впереди себя я посадил мальчика. Нам так не терпелось увидеть эти корабли вблизи, что это чувство как бы заразило лошадей. Они так легко бежали, что мы не успели оглянуться, как были уже в реке Фьорде». Но когда мы прибыли туда, то оказались в полном недоумении. Повсюду близ хуторов дымились костры, а когда мы приближались, то видели, что в них горели кучи всякого домашнего скарба, который стащили в одно место и подожгли. Дома на хуторах стояли пустые, и было видно, что покинули их в спешке. В кухнях валялись разбитые горшки и другая утварь. Различные вещицы были разбросаны по батстове и коридору. Все это говорило о том, что у прекрасных судов цели были отнюдь непрекрасными. Здесь производили разрушения и угоняли людей в плен. Сигрид застыла в седле, охваченная ужасом. Пауль Мегвюдмюнд спрятал лицо у меня на груди, а самому мне пришлось сдерживаться, чтобы не зарыдать, не от страха, а потому что итог нашей увеселительной поездки показался мне достойным слез. Мы решили возвращаться домой. Тут Пауль Мегвюдмюнд как захохочет. Он указывал на склон и верещал. «Сия весик шмешней!» И верно. На каменной ограде Туна, чуть выше хутора, лежала какая-то светлая груда, имевшая очертания человека с руками и ногами. Только они росли не на тех местах. Я спешился, передал мальчика в объятия Сигрид и стал рассматривать этот предмет. Это оказалась старая баба, у которой нижняя юбка зацепилась за камешек, когда она попыталась перелезть через ограду. Она со вчерашнего дня так и висела на каменной стене вверх тормашками. Я отцепил бабу и перевернул ее, а когда она пришла в себя, то рассказала нам все как есть, о том, почему эти места обезлюдили, и там все разрушено. Когда местные жители увидели корабли, они обезумели от ужаса, и чтобы ничто из их пожитков не досталось предполагаемым пиратам, сами изломали все, сожгли свое имущество или потопили в источниках, а потом побежали прятаться среди камней и кочек, и в этой суете ее бросили висящую вниз головой, словно ночная рубашка на веревке». Когда старуху расспросили, она заверила, что точно может сказать, хотя и видела все вверх ногами, что предполагаемые пиратские корабли держали курс на юг и плыли в Стейнгримсфьорд. Там были заметны первые признаки того, насколько скверно приход больших кораблей может действовать на жителей нашей Сислы. К вечеру мы съехали с Хейди в долину Селаурдаль. Во фьорде стояли на якоре те самые величественные суда. На туне у преподобного Олаува с хутора стат был разбит палаточный лагерь. Оттуда доносился запах жаркова, веселые звуки музыкальных инструментов, голоса с чужеземным выговором. Это были баски. Они приплыли из Испании, чтобы попробовать промышлять китов в исландских фьордах. В следующей неделе приплывшие оборудовали китобойную станцию для разделки китов. Казалось, их корабли везли в своем брюхе целый поселок. В мгновение ока там возникли причал, кузница, столовая, мыльня, столярная и канатная мастерские, жаротопные печи, сложенные из удивительно прямоугольных кирпичей. Я часто ездил к преподобному Олову, чтобы посмотреть их методы ловли и обработки. Он крепко подружился с китобоями и сам показал им, где водятся киты, сказал, что с их стороны снизить количество этих чудищ морских – доброе дело, ведь местные совсем разучились закалывать китов. Для всех было сплошным удовольствием смотреть, как ловко баски убивали этих зверюк. При этом занятии в них сочетались с завистью достойное знание своего дела, хитрость и отвага. «И у нас на суше всегда царили радость и веселье, когда мы наблюдали, как латчонки китобоев подскакивают на волнах с краснопенными гребнями, пока великаны барахтались в собственной крови». Быстро разнеслась весть, что испанцам нужен от китов только жир, и к китобойной станции начали стекаться те глупцы, что прежде сами порушили свое хозяйство, и тем самым обрекли себя на голод перед прибытием кораблей». Китобои обошлись с ними очень ласково, и при посредстве пастора продавали им китовое мясо. Небольшую порцию, чтобы бросить в котелок. За любые пустяки, которые те могли дать, будь то вязаные носки или костяные пуговицы. И это не дало этим холопам-месохватам помереть голодной смертью. Но самым примечательным был визит к китобоям нового Сеслюмана западных фьордов – юного Ари Магнуссона, обучавшегося в Гамбурге. Изучив станцию и расспросив иноземцев и местных об их взаимоотношениях, он заключил договор о промысле с главным капитаном Басков, сеньором Йохансеном де Аргарата, и плата за право промысла была назначена «одна десятая улова, отходящая Сислюманну в виде бочек рыбьего жира или их стоимости серебром». Обоим сторонам это пришлось по нраву. А пасторы из стада испанцы попросили хранить их экземпляр договора у себя, потому что там для него лучшее место, если в этом году здесь будут промышлять другие капитаны. Этим летом было добыто 17 китов, и китобои просто цвели от счастья. Около Михайлова дня они убрали свою станцию и отчалили. Все в целости доплыли до дому. И добрая молва об этом китобойном рейсе разнеслась по всей стране басков. Все прослышали, что у дальних берегов Исландии киты не переводятся. В мае 1614 года из разных портов на северном побережье Испании отчалило 26 китобойных судов. Но после нападения английских пиратов лишь 10 из них добрались до своей цели. Как и в прошлый раз, китобои разбили лагерь, и сложили жеротопные печи в Стейнгримсфьорде, а иные в бухтах и заливах дальше к северу. Между пришельцами и местными царила дружба. Все хорошо услуживали друг другу. Торговля шла с размахом. У фермеров были на продажу товары получше, чем в прошлом году, и они могли нахапать себе китовины на зиму, насушить и положить в рассол. А взамен испанцам пригоняли овец и телят, давали горячее молоко и свежее масло. И тут преподобный Олаф из стада умер. Похороны пастора всем врезались в память. В его собственной церкви над ним читали по лютеранскому обычаю, а за околицей баски пели по своему благодетелю католический реквием. Там церемонией руководил Пьетюр-пилот, француз с корабля главного капитана Йоухана де Аргаратте, ноэстро сеньора дель Кармен и он разрешил мне присутствовать на мессе. Но поскольку этого папистского язычества у нас в стране уже целую человеческую жизнь не видали, оно вызвало возмущение и испуг. Из-за этого началась беготня, то в церковь, то из церкви. Люди говорили, что им надо справить нужду, а потом сидели со спущенными портками у кладбищенской ограды. Облегчаться у них не получалось, а вот глазеть очень даже». А вернувшись в церковь, они дрожали, как осиновые листы, и не велели своим женам и детям выходить, чтобы действо этих еретиков не испортило их. Но в стат на прощание с примирителем пастором Олловом приехали не все. Пока от Каддила, служившего Мессу католика, тянулся ароматный дымок, несколько мелких фермеров находились в бухте чуть ближе к устью фьорда и с энтузиазмом воровали мясо с полуобработанной китовой туши, которую баски держали там на взморье. Из-за этого мир кончился, и не осталось никого, кто сдержал бы преступников, кроме властей в Эгюре. Но Сислюман отмахнулся от жалоб капитанов на воровство, обозвал их языческими врагами, ведь он намеревался нажиться на приезжих больше, чем ему удавалось до того». На следующую зиму Ари Магнуссон собирался просить руки Кристин, дочери хоуларского епископа Гвюдбранда, а чтобы быть женихом, достойным ее, ему необходимо было существенно увеличить свои богатства. Но его место оказалось менее доходным, чем он надеялся, а китовая десятина была хотя и весомой, а все же недостаточной. И сейчас хозяин Эгюра запретил всю торговлю с китобоями – ссылаясь на тот же королевский закон, который сам нарушил, когда давал баскам разрешение на промысел. А заодно принялся распространять сплетни об их бесчинствах, а провиан для обратного плавания на юг они были вынуждены закупать лишь у него одного. Китовину, вырученную за овец и молочные продукты, он потом продал простому народу в втридорога. И такое ведение торговли равно огорчило всех, кроме того, кто это придумал».